Глава 1 Год спустя. Пейдж. Пейдж поливает бархатцы в палисаднике и удивляется тому, какие они уродливые. Эти оранжевые, как мякоть батата цветы, напоминают диван 1970-х годов, и она вдруг начинает их ненавидеть. Пейдж нагибается, желая вырвать их с корнем, и удивляется, зачем вообще посадила такое уродство рядом с идеальной пировской. И тут у нее перехватывает дыхание от воспоминаний. Пикник на день матери, когда Калиб был в шестом классе. Какой-то идиот надолго оставил картофельный салат на солнце, и Калиб отравился. Все дети выбирали цветы в подарок маме, и хотя калибр вало майонезом, он настоял на том, чтобы тоже выбрать цветок. Он с гордостью вручил матери цветы в маленьком пластиковом горшочке, и она пообещала посадить их во дворе, чтобы всегда любоваться этими особенными бархатцами. Как она могла забыть? К горлу подступают слезы, но Пейдж их проглатывает. Подбегает ее такса Кристофер и обнюхивает руку. Он всегда чувствует. когда хозяйка вот-вот расплачется, а после смерти Калиба это происходит постоянно. Пейдж целует пса в макушку и смотрит на теперь уже прекрасные бархатцы. Ее отвлекает мальчишка, разносящий газеты. Он въезжает на велосипеде в тупиковый переулок и бросает свернутую газету прямо в спину малышу Кристоферу. «Чокнутый урод!» — вопит Пейдж, подскакивая и швыряет газету обратно в мальчишку. Газета попадает ему прямо в голову и сшибает с велосипеда. «Леди, вы совсем свихнулись?» — выкрикивает он, забираясь обратно на велосипед. «Это я-то свихнулась! Ты чуть не прибил мою собаку! Смотреть надо, куда кидаешь!» Он корчит рожу и налегает на педали, но Пейдж хватает шланг и поливает мальчишку, пока достает струей. «Ах ты, говнюк мелкий!» — кричит она ему вслед. Через полчаса к ней в дверь звонит полиция, но Пейдж не открывает. Она сидит на заднем дворе, пьет кофе из кривой керамической кружки, на которой маленькими пальчиками вырезано слово «мама». Пейдж гладит Кристофера по голове, смотрит, как по кирпичной стене гаража вьется плющ и гадает, насколько это опасно для фундамента. Когда она снова слышит звонок, то кричит «Я не собираюсь к вам выходить!» «Если вам надо поговорить со мной, я на заднем дворе». Она с удовольствием заставляет полицейских обогнуть дом и надеется, что по пути в них вопьется ядовитый сумах. «Доброе утро, миссис Морроти», — здоровается женщина-коп по фамилии Эрнандес. Затем разговор вступает Белый. Пейдж терпеть его не может. Миллер. Ну, конечно, послали Миллера с этими жуткими усами. Он больше похож на педофила, чем на полицейского. Как кто-то может воспринимать его всерьез? «Воступила жалоба», — говорит он. «Правда? А других дел у вас нет? Посерьезнее», — спрашивает Пейдж, по-прежнему лаская собаку и не глядя на полицейских. «Вы напали на пятнадцатилетнего паренька? Ничего подобного!» — огрызается она. Эрнандес садится напротив нее. «Может, расскажете, что произошло?» «А если не расскажу, вы меня арестуете?» — спрашивает она, и полицейские молча переглядываются. Пейдж ничего не может прочитать по их лицам. Его родители не хотят выдвигать обвинений, потому что Пейдж не отвечает, потому что жалеют ее. Нет нужды разъяснять. «Мы не можем постоянно приходить сюда по таким поводам, Пейдж». — говорит Миллер. — Вот и хорошо, — твердо произносит Пейдж. — Может, у вас появится время, чтобы заняться настоящей работой и узнать, кто убил моего сына? Эрнандес встает. — Вы же знаете, что не мы расследуем дело. Но прежде чем Эрнандес успевает закончить фразу, Пейдж прерывает ее, не желая слышать оправдания И может, предъявите обвинение идиоту, который чуть не убил мою собаку? «Как вам такое, а?» Не дожидаясь ответа, Пейдж встаёт и идёт в дом. Она слышит, как полицейские о чём-то бормочут между собой по пути к выходу. Пейдж не может сдержаться или вести себя любезнее. Раньше она была доброй, но теперь мозг словно перепрограммировали. Там, где раньше обитало сочувствие, поселилась защитная реакция. Даже полицейская форма вызывает раздражение, напоминая о той ночи, а красные мигающие огни — словно кошмарные стробоскопы из кинофильма. Стробоскоп — прибор, воспроизводящий яркие световые импульсы. Из фильма ужасов, а не из реальной жизни, ведь это не может происходить в реальности. Пейдж по-прежнему не желает с этим смириться. Люди в форме говорят с ней снисходительно и отстраненно, называют мем и задают глупый вопрос От одного их вида всплывают прежние сожаления. Непонятно, почему так происходит, но при виде полицейской формы она возвращается к той ночи и сожалеет об упущенных возможностях, как многое она не успела сделать с кальбом и горюет о времени, проведенном вместе. Материализуются фрагменты воспоминаний. Например, когда ему было шесть, он захотел пони из мультика «Дружба – это чудо». Она была розовой с фиолетовыми цветами в гриве, и Пейдж не купила игрушку, чтобы его не высмеяли в школе, а теперь ругает себя за это. Она старается не думать о том, как заснула на диване, когда они вместе смотрели «Ох уж эти детки!». Калиб был тогда совсем малышом, а Пейдж проснулась от его крика, потому что он упал с дивана и ударился головой о журнальный столик. Он не пострадал, но могло быть и хуже. Калиб мог засунуть палец в розетку, Продавить сетку в окне, упасть со второго этажа и разбиться насмерть или напиться отбеливателя, стоящего под раковиной. Когда Пейдж вспоминает об этом, то немедленно встаёт и делает глубокий выдох, чтобы стряхнуть с себя стыд. В тот день из-за её неосторожности Калеб мог умереть. Она так и не рассказала Гранту. Однажды она поделилась переживаниями с Корой, и та сказала, что с каждым родителем случается нечто подобное. Такова жизнь. Люди засыпают. Но Пейдж так и не простила себя. Она любила Калеба больше жизни, а теперь сомнения и сожаления врываются в ее мысли. Пейдж постоянно чувствует себя несчастной и встревоженной. Она не сидела дома, как Кора, а практически жила в ресторане. Пейдж управляла им много лет, Калиб рос, делая домашние задания в комнате отдыха, рядом с кухней, помогал вытирать столы и разносил меню. И, похоже, ему это нравилось. После школы он не смотрел целый день телевизор, а общался с новыми людьми, многому учился. А может, она твердит это себе только чтобы облегчить чувство вины? Может, ему было бы лучше вести обычную жизнь? Когда в первый день в детском саду Калиб вцепился в её ногу, надо ли было заставлять его идти? Стоило ли позволять ему столько раз менять специальность в колледже? Был ли он счастлив? Правильно ли она его воспитывала? И откуда на месте трагедии взялся пистолет? Может, Калеб попал в беду? Были ли у него друзья, о которых она не знала? Пейдж считала, что сын рассказывал ей обо всем. Они были близки. Но вдруг это не так. Подойдя к кухонному окну, чтобы поставить чашку, она видит, как подъезжает Грант. Ещё не выйдя из машины, он качает головой при виде копов. Он не упоминает о встрече с полицейскими, когда входит в дом. Просто молча наливает кофе и выходит в сад, куда поспешно скрылась Пейдж. Грант протягивает ей «Таймс», оставляя себе только страницу с кроссвордом, и склоняется над ним в очках. Грант молчит, пока к нему не подбегает с приветствиями Кристофер. «Кто хочет печеньку?» Ласково спрашивает он, достает из кармана рубашки печенье для собак и улыбается, глядя, как малыш Кристофер его поглощает. Так происходит уже много месяцев, с тех пор, как Грант и Пейдж пережили непреодолимую утрату. Возможно, с ней удастся в конце концов справиться, но, как однажды Пейдж сказала Гранту, после очередного спора об их будущем, наверное, не вместе. Гранту хотелось только сидеть в старом кожаном кресле в гостиной с Кристофером у ног, смотреть на дрова в камине, пить виски и впитывать тишину и неподвижность. А Пейдж хотелось орать на каждого встречного, хотелось оскорблять полицейских, потому что они не нашли того, кто сбил Калиба. Хотелось целыми днями расклеивать листовки, в которых она предлагала вознаграждение любому, кто располагает информацией, хотя и знала, что только в 8% случаев находят виновного в наезде на пешехода. Когда окружающие не отреагировали так, как ей казалось правильным, она перестала управлять их маленьким ресторанчиком, а просто сидела дома и громко возмущалась при просмотре телевекторин и сериалов. ей было необходимо стать громкой и заметной. И Пейдж и Грант не выносили то, каким образом скорбит другой. Поэтому, в конце концов, Грант переехал в маленькую квартирку над их итальянским ресторанчиком у маретти и предоставил Пейдж необходимое пространство. «Сейчас» Почти год спустя после того трагического дня Грант по-прежнему приходит к ней каждое воскресенье, убедиться, что коробки из-под еды убраны, мусор вынесен, и она не забывает привести в порядок себя и дом, и чтобы поцеловать ее в щеку перед уходом и сказать, как он ее любит. Он не делает замечаний, ничего не предлагает, только мягко комментирует заголовки последних новостей или новое блюдо в ресторане, свежеиспеченные мастачоли. Мосточоли – печенье, распространенное на юге Италии, очень мягкое и пряное, часто подают на стол во время Рождества. Грант замечает бинокль на столике рядом с ее креслом. Нет нужды лгать и говорить, будто она наблюдает за птицами или еще какую-нибудь ерунду. Гранту известно, что она считает убийцей сына кого-то из соседей. Пейдж в этом уверена. Это закрытый район, и мало кто сюда приезжает и уезжает, кроме местных жителей, особенно поздно вечером. Камера на въезде оказалась предусмотрительно отключена, поэтому Пейдж думает, что это не просто несчастный случай, а спланированное преступление. Рядом с телом Калиба лежал пистолет, но ее сына не застрелили. Огнестрельного ранения у него не было. Все это выглядит очень подозрительно. И если полиция не докажет, что произошло убийство, Пейдж сама выяснит, у кого из мерзких соседей был мотив. Она повторяла это Гранту тысячу раз, а он умолял ее сосредоточиться на работе или взять отпуск, что угодно, лишь бы не эта одержимость. Предупреждал, что она разрушает свое здоровье и их отношения, но несколько месяцев назад перестал реагировать на подобные конспирологические теории. «Что нового?» — только и спрашивает он, отвернувшись от бинокля к своему кроссворду. Пейдж пренебрежительно отмахивается, как бы говоря, «Я знаю, что ты не хочешь об этом слышать», но спустя несколько мгновений все-таки отвечает. дэни Хауэлл из дома 67-58. Он уже несколько месяцев не ездил на своем Мерседесе». Она бросает на Гранта торжествующий взгляд, но тот как будто и не слышит. «Ясно». говорит он, вписывая в кроссворд слово «страус». «Поэтому я проникла в его гараж, чтобы узнать, в чём дело, и обнаружила на бампере вмятину». «Ты вломилась в его гараж?» встревоженно переспрашивает Грант. «Он знает, что у хаулов пять машин, и вмятина за последний год могла появиться по миллиону причин, но не спорит». «Да, и правильно поступила». «Вернусь туда и сделаю фото. Посмотрим, сможет ли полиция определить, сбила эта машина человека или нет». Она знает, что в голосе звучит отчаяние, но продолжает себя накручивать. «Как думаешь, они смогут это понять? Например, если вмятина от наезда на столб, то там будет видна краска, царапина или еще что-то, верно? Наверняка они могут различить». «Стоит попробовать», — отвечает он. Пейдж прекрасно понимает, что именно он хочет сказать. И также знает, что Грант не будет тратить слова понапрасну, убеждая ее не вламываться в гараж во второй раз, чтобы сделать фото. Он меняет тему. «Я подыскиваю кого-нибудь, чтобы помогал с рестораном несколько дней в неделю. В основном играть на пианино по вечерам, а заодно и вести бухгалтерию». говорит он, пытаясь отвлечь её, но Пейдж не проглатывает наживку. «Ладно, давай, надеюсь, ты кого-нибудь найдёшь», отвечает она, и они вместе глядят на деревья в саду. «Плющ совсем разбушевался», отмечает Грант через несколько минут молчания. «Думаешь, он испортит фундамент?» «Не-а», отвечает он и на несколько секунд кладёт ладонь на её руку, лежащую на подлокотнике кресла, а потом встаёт, собираясь уходить. По пути к двери чмокает её в щёку и говорит, что любит. Потом ставит тарелки в посудомойку и выносит мусор, прежде чем сесть в машину. Пейдж видит, что Гранту не хочется уезжать, он предпочёл бы остаться, и чтобы всё шло по-другому. Когда Грант выезжает за ворота и звук мотора стихает, Пейдж воображает, как звонит мужу на мобильный и просит вернуться за ней, чтобы они вместе поехали в Моретти. И она сама займется бухгалтерией, даже научится играть на пианино, лишь бы его порадовать. А когда вечером разойдутся все посетители, они вдвоем разопьют бутылочку кьянти за столом с клетчатой скатертью в полумраке дальнего уголка, поужинают лингвини с моллюсками, как двое влюбленных, и снова будут счастливы. но Пейдж этого не делает. Она идет в гостиную, закрывает шторы, которые раздвинул Грант, и преграждает путь солнечному свету. Потом заползает под растрепанный плед на диване, пахнущий скисшим молоком, и молит о сне.